Глава 23. Лагерь охотников. Сложно даже описать счастье, охватившее ребят. Мой папа, как-то повествуя о своих рейдах в Дисгардиуме, уподоблял это ощущение радости от поклевки на рыбалке, куда он в детстве ездил с моим дедом. Убийство босса, просмотр лута и... Если даже у отца в этот момент каждый раз замирало сердце, то что уж говорить о бывших дементорах? впервые увидевших легендарку в собственном луте. «Кольцо!» Не своим голосом закричал инфект. В групповом чате появилась информация о том, что именно подобрал бомбовоз. «Отвага Свинтолита. Легендарная. Уникальный предмет. Кольцо. Плюс 12% ко всем основным характеристикам. Поглощает весь урон от одной летальной атаки. Срабатывает не чаще раза в две минуты. Количество гнезд для самоцветов — один». «Только для класса воин. Шанс потерять после смерти снижен на сто процентов». Двухметровый гигант уже вовсю подпрыгивал на одной ноге и тряс лапой, исполняя вокруг нас какой-то первобытный танец. «Повезло же Хангу!» — завистливо воскликнул Малик. «Повезло!» — согласился я. Подняв руку, я дал пять проскакавшему мимо бомбовозу и широко улыбнулся. Не видя большой ценности в таких шмотках для себя, просто радовался за друга, а о деньгах в тот момент даже не думал. «Погодите», — поспешил охладить наш пыл Краулер. «Танкует у нас скиф. Нам точно нужно это кольцо. Она не такое уж большой прирост, даст Бому, даже на 20 уровне. А вот хай-левелом. Боюсь даже предположить, сколько оно может стоить. Так что послушаем, что скажет клан Лид. «Воу-воу, полегче!» Хан уселся рядом с нами. «Вы чего? Это же легендарка! Как ее можно продавать? Вы в своем уме?» Хан Ли!» — строго дернула его Тиса, копируя интонации учителя Грега Ковача. «Ты ведешь себя эгоистично. Алекс не побоялся рискнуть своим легендарным маунтом и ради нас поставил его на кон. А сейчас, если б не он, никакой легендарки ты бы не получил». «Ребят, ну это же...» Бомбовоз смутился, его губы задрожали. «Ну как же?» «Не вижу пока причин продавать», — сказал я. Ханк просветлел и с надеждой посмотрел на меня. «Любой эквип, купленный на вырученные деньги, станет бессмысленной тратой. С нашими возможностями мы оденемся бесподобных затрат, а ни на что другое нам деньги пока ни к чему. Забыли, что мы их даже вывести не можем. Выставим на АУК, только если совсем другого выхода не найдем». а деньги будут крайне нужны. «Бом, надевай кольцо. Станет нашим депозитом на черный день. Договорились?» «Скиф!» заорал Ханг. «Я едва уклонился от налетевшей туши». «Без обнимашек. Какой-то ты чрезмерно сентиментальный стал, бомбовозище. Сдачу квеста решили не откладывать. Аксиома, как мы считали, скорее всего, крутится внутри и вокруг нового подземелья. Так что можно наведаться в город». Инфект перетащил нас в 30, а я подумал, что такими темпами, не скоро прокачая собственный навык глубинной телепортации. Озвучив свои опасения, тут же получил от Тисы предложение. Алекс, сдадим квест и давай прыгнем вместе. У тебя же второй уровень? Значит, выбора, куда двигать, пока нет, а оттуда я нас верну. Так мы и сделали. Но сначала навестили молодого Альфреда Стаффорда. Дом, где он жил, находился в богатой части города. но выглядел неухоженным. Забор покосился, краска облупилась, а садик порос бурьяном. Стучаться пришлось долго, там уже спали, судя по темноте в окнах и тишине внутри. Наконец, за дверью послышалось старческое шарканье. Кто-то долго копошился с замком, а когда открыл дверь, мы увидели заспанного и зевающего парня лет двадцати. «Али, я тарабанил две смены подряд, даже не проси!» Он поднял глаза, понял, что ошибся, и откашлялся, придавая голосу серьезность. «Прошу прощения, принял вас за сменщика в страже. Доброй ночи, гости Тристада. Чему обязан?» «Альфред Стаффорд», — вежливо поинтересовался я, хоть и знал, что это он. Парень подтвердил, и я продолжил. «Прошу прощения за то, что нарушили ваш сон, но дело не терпит отлагательств». «Раз так, пройдемте в дом», — неопределенно качнул головой Альфред. Внутри царил еще больше беспорядок, чем снаружи. Заметив наши взгляды, он, будто извиняясь, объяснил. После смерти отца слегла матушка. Таяла на глазах, возил ее в столицу и стратил все деньги, но ничего не помогло. Тамошние целители только пожимали плечами, мол, от тоски не лечим. Вскоре ушла и она, а я остался один. Работы в городской страже, в дальних патрулях. До домашних забот руки не доходят. Я заметил, что никто из ребят не торопит Непися, все внимательно слушают и даже сочувствуют. У меня сложилось полное впечатление, что дементоры относятся к истории парня как к настоящей. Хотя бездна. Она и была реальной. Конкретно этот Искин, учитывая давность мира игры и свежесть событий, на самом деле родился, вырос с родителями, потерял их и сейчас пытается, оставшись один и тоскуя, «Как-то справиться со своей жизнью?» «Альфред», — начала говорить Тисса. «Мы договорились, что квест будет сдавать она». «Мы искренне сочувствуем твоей потере, но у нас для тебя хорошая новость. В Мраколесье нам встретился дух твоего отца, Вильяма. Его душа не могла найти покоя, не в силах сообщить тебе кое-что важное». Через пару минут мы помогли парню выкопать небольшой сундук. Все сбережения старого Стаффорда оказались в целости. Парень долго сидел у вырытой ямы, держа в руках сундучок и опустив голову. По его щеке пробежала слеза, и все это время мы тактично стояли рядом, не решаясь напомнить о награде. «Думаю, это ваше по праву», — сказал он, протягивая нам обещанную его отцом долю. «Задание призрака Вильяма Стаффорда выполнено. Вы освободили его душу и сообщили Альфреду, где спрятаны семейные сбережения». Получены очки опыта 100, очки опыта на текущем уровне 14, 1060 из 12800. Ваша репутация с Альбертом Стаффордом повышена на 50, текущая репутация равнодушие. Ваша репутация с городом Тристад повышена на 5, текущая репутация равнодушие. Сразу после этого настроение Альфреда изменилось, он воспрянул духом, и собрался бежать и просить руки любимой у ее папаши жениться на ней он раньше не мог не имея возможности обеспечить семью теперь он точно не откажет ликовал парень нам едва удалось убедить его отложить это на утро тепло распрощавшись мы вышли на улицу шел первый час ночи и решено было на этом закончить мне оставалось только одно отправить свою тушку куда нибудь чтобы прокачать навык ребята вызвали составить компанию «Мало ли, куда вас Тиссы выкинет», — сказал Краулер. «Прыгаем вместе». Глубинная телепортация, активированная мною, отправила нас в Олтонские каменоломни, а оттуда Тиссы вернула всю группу в Тристат. Уровень навыка у меня, правда, не поднялся, но прогресс-бар показал, что еще одно использование и будет повышение. «А вообще, замечу, что нам в каком-то смысле повезло», — вдруг заявил Инфект, когда мы прощались. То, что кольцо классовое, спасло Скифа от необходимости принимать трудное решение. Если бы он забрал его себе как лидер клана, это не вызвало бы вопросов, но все равно осадок бы остался. «Ну ты и жук, Малик!» Бомбовоз треснул инфекты по плечу. «А теперь у тебя осадок, что кольцо взял я?» «Да, я завидую и честно это признаю!» Гордо объявил вор и ухмыльнулся. «Никакого лицемерия, удачливый ты, сукин сын!» А если бы выпало кольцо не на наш класс, а на какого-нибудь шамана? «Давайте порадуемся за бома, ведь будь иначе, согласитесь, это смазало бы радость», — добавила Тисса. «Ведь так? Ну и продали б его к чертям», — подвел ей итог дискуссии. На этой философской ноте закончился наш второй день фарм-похода. Как ни посмотри, а гриндинг опыта и шмоток можно было назвать успешным. Одно первое убийство мог Рисы чего стоит. Днем позже наша клановая казна, роль которой пока исполняла сумка бомбовоза, Пополнилось на девять с лишним сотен золотых. А моя личная — еще на 52. Перевес успешно распродала почти все, что мы ей выслали. К письму был приложен перечень с указанными расчетами по каждой позиции. Средняя стоимость на аукционе, за сколько реально ушли лоты и какая комиссия удержана. Краулер дотошно проверил цифры и, кажется, остался доволен. Правда, говорить ничего не стал, лишь кивнул. «Зная парня...» Уверен, что будь у него претензии, молчать бы он не стал. Ради интереса и пользуясь тем, что мы в три стаде, Эд промониторил рынок масштабируемых легендарок. А кольцо «Отвага-свентовита» было именно таким. И прикинул, сколько может стоить наше, оказавшееся не очень-то и крутым. Топовые масштабируемые легендарки давали до 30% к характеристикам. Вроде бы существовали еще лучше, но такие продавались не через аукцион. Что касается нашего кольца, то если бы неудачное свойство по поглощению летального урона, его стоимость была бы еще ниже. После победы на турнире в буйной фляге мой капитал превысил семь тысяч золотых. Но что делать с этими деньгами, я пока не знал. Возможно, они понадобятся, чтобы докупить недостающие предметы экипировки перед ареной. На дела в городе ушло около часа. Ребята заглянули к классовым учителям, чтобы приобрести новые умения или повысить имеющиеся. Я же впервые задумался о том, насколько куцем является мой класс. Где мой наставник? Как получать новые умения? Чтобы точно прояснить это, я, пока ждал ребят, даже написал письмо в поддержку, надеясь на перехват тем же самым высокопоставленным сотрудникам Сноусторма. Ответили мне очень коротко. Правда, чтобы прочесть, пришлось вывалиться из ДИСа и проверить почту на коммуникаторе. Письмо с одноразового ящика было коротким и без формальностей. Алекс, игровой механикой классовый наставник предвестников не предусмотрен. Подразумевается, что ты будешь получать навыки от покровительствующего тебе божества. Джексон Брикс или Соня Блейд, как пожелаешь. Похоже, это все тот же Грант или Купер, писавший ранее. Его ответ меня не расстроил. Лучшая пара суперспособностей, чем два десятка обычных. Вернувшись в игровой мир, я пошел прогуляться по центру города. И у храма Ниргала заметила Афродиту, то есть Еву. Я приветливо помахал ей рукой, но девушка отвернулась. И только тогда я заметил, что она не одна. Рядом шел утес. Обернувшись, он помахал рукой и широко улыбнулся, после чего обнял Еву за талию и повел в храм. Ева достигла седьмого уровня, а воин Ганкер пятнадцатого. В последний раз, когда я его видел в пещере у Отала, тот был тринадцатого уровня, а ведь прошло Всего-то четыре дня. Надо же, какой прогресс! Никого из аксиомы я так и не заметил. Пустовал их столик в буйной фляге. Пройдя по залу таверны, я прислушивался к разговорам, и большинство из них были о новом инстансе. Удалось выяснить, что за прошедшее время подземелье ни разу не пустовало. Вопреки ожиданиям, первыми после нас в инст проникли не люди Большого По, а засады. Они примчались на место смерти раньше всех. а Данш к тому времени уже пустовал. Мы ушли. Без всякой подготовки они вошли внутрь и, конечно, обломались. Им не удалось даже добраться до первого босса. Вайпнулись на одном из первых же паков, но все-таки отхватили какие-то редкие ингредиенты для алхимии, так что потерянное в бою с нами они возместят. Сразу после этого Инст заняла аксиома и более никого туда не пускала. Уэсли Чоу разбил всех своих хаев на смены. чтобы обеспечить круглосуточное дежурство у входа. Свободные группы поочередно проникали внутрь, по амулету связи докладывая о происходящем в штаб, Организованные прямо во враге. Аналитики обрабатывали поступающую информацию в режиме реального времени, стараясь найти в базе похожих боссов с аналогичными способностями. До первого удалось дойти только третьей по счету группе, но они не выбили даже половины его здоровья. К утру пятая группа убила первого, но не дошла до второго. Паки мобов становились все больше и злее. В школу они не явились. К полудню у По был полный расклад по тактике на первого босса и приблизительные расклады по второму. С час назад он с основным составом зашел внутрь. Если они не добьются успеха, нам откроется прямая дорога к первому убийству. Три зоны — Марколесия, Болотина и окрестности Тристада — тянулись на десятки километров, включая в себя сторожевые посты, фермы и рудники. На границе между ними, на небольшой возвышенности над впадающей в озеро Триметелью, расположился пятнистый тент высотой в два человеческих роста. Рядом приткнулись несколько невзрачных палаток, между которыми на костре запекали какую-то дичь. Запахи оттуда доносились сногсшибательные. Я невольно заглотнул слюну. «Добрались!» — выдохнула Тисса. Вот он, лагерь охотников. Главный у них — Гаррисон Альт. Он же единственный, у кого здесь можно получить задание. По дороге от Мраколесия, куда нас перенес бомбовоз, ребята рассказали о фракции охотников на опасных животных. У этих серьезных мужчин и женщин разных рас в крови бурлил взрывной коктейль из любви к природе, жажды приключений и желания принести пользу обществу. Шила в заднице прилагалось бонуса. Они были своеобразными защитниками всего живого, кроме опасных хищников. К подобным охотники относили те виды, что напрямую угрожали разумным. Скажем, у них не было никаких претензий к тиграм, но если где-то появлялся тигр-убийца, убивающий не ради того, чтобы насытиться, на такого объявлялась охота. Местное подразделение фракции обосновалось здесь надолго. Живность этого леса и болот… представляла большую опасность, и не случайно обе локации не заселялись никакими разумными. Даже туповатые кобальды и гнолы обходили эти места стороной. Так что заботу Гэрисона Альта и его сподвижников хватало. «Чем они зарабатывают?» — поинтересовался я. «Им платит город», — ответил Краулер. «Если бы не они, не справился бы никакой пограничный патруль стражи. Кроме того, у них много других источников дохода». завязанных на переработку и продажу добычи. Опасные хищники, дорогой лут, редкие шкуры, внутренности, клыки. Не теряя время, мы направились прямиком к главному тенту. Гаррисон Альт, беседовавший с каким-то игроком, завидев нас, похлопал парня по плечу и вышел нам навстречу. Это был видный представительный мужчина, высокий и крепкий, в тяжелых сапогах, штанах из прочной ткани и кожаной куртки. Но первым, что привлекало внимание, были его волосы, абсолютно белые, цвета снега на вершинах гор, собранные в хвост и спускающиеся ниже плеч. За спиной, крест-накрест, крепились два длинных узких меча. В руках он держал гномье двуствольное ружье. «Как вам моя малышка?» Он с любовью продемонстрировал нам оружие. «Бьет на полтысячи шагов, валит с ног пещерного медведя, а вот это видите?» альт показал на закрепленную наверху между стволами металлическую трубку с линзами внутри алмазный прицел мы выразили восхищение Атисса попросила поддержать ружье в чем гаррисон ей отказывать не стал эпик персональный восхищенно прошептала она с привязкой к владельцу вещь меня зовут Гэрисон, но вы можете звать меня гэр гэр альт представился он мне Я ответил тем же. «Ваших друзей я знаю, перспективные молодые люди». «Мы сделали первые восемь квестов цепочки», — тихо разъяснил мне Краулер. Репутация с лагерем охотников достигла дружелюбия. «Что вас привело в эти гиблые земли?» Крепко сжав мою ладонь, поинтересовался Гэри. «Желание помочь славному делу охотников», — отозвался я. «Надеюсь, смогу быть полезным». «Очень похвальное желание, молодой человек». обрадовался охотник. «Прямо сейчас нам необходима подмога в прореживании рядов камышовых котов-гаторов. Не обманывайтесь словом «кот» в названии этих омерзительных тварей. Все мы любим котиков. У меня в Даранте даже есть ручная пантера, которую я котенком подобрал в русайских джунглях. Но коты-гаторы — это совсем другое. От славного семейства кошачьих в них давно ничего не осталось». Это скорее чешуйчатые рептилии, покрытые отвратительной слизью, нежели коты. Я не удержался от вопроса. Тогда откуда взялось название? Они мяукают. Недовольно признал Геральт. А помолчав добавил: И мурлыкают. Но знаете, когда они это делают? Я покачал головой. Выгрызая внутренности своей жертвы. Принесите мне для начала хвосты десяти котов-гаторов. Если вам это удастся, нам найдется, о чем еще поговорить. Руководитель лагеря охотников Герр Альт предлагает вам выполнить тестовое задание. Уничтожить 10 камышовых котов гаторов и в доказательство собрать их хвосты. Награды – 30 очков опыта, 50 серебряных монет. Ваша репутация с охотниками на опасных животных повысится на 10 очков. Ваша репутация с городом Тристадом повысится на 1 очко. «Я принесу вам хвосты», — сказал я, принимая квест. «Замечательно!» — расплылся он в улыбке, а потом перевел взгляд на ребят. «А вы друзья? Удалось ли вам справиться с гнездом болотных иглоколов?» «Еще нет, Гэр», — откликнулся Краулер. «Мы решили помочь товарищу с вашими тестовыми заданиями, чтобы потом заняться этим вместе». «Разумно», — согласился он. «Вопросы?» «Никаких». — ответил я. — Тогда не смею вас больше задерживать. Воскликнул он, кивнул и оставил нас, вернувшись к тенту. На миникарте появилась метка на той области, где водились коты-гаторы. — Нам точно нужна эта цепочка? — обратился я к ребятам. — Сколько она займет? Одни перемещения чего стоят? — Нужна! — ответили они чуть ли не хором. Переглянувшись, они дождались, пока инфект кивнет, обозначая отсутствие лишних ушей, и Краулер жарко зашептал. «Никто не делал эту цепочку до конца, Скиф. За всю историю песочницы — никто. В чем подвох? Иглоколы. Откладывают своих личинок под кожу. Те зарываются вплоть, прям ввинчиваются внутрь». Птицу передернуло, и это стало заразным. У меня мурашки пошли по коже. «Ну и что такого?» «Ребята, не темните. Меня травили кислотой, сжигали, рвали на части живьем, отрубали голову. Что в иглоколах такого, что никто их пройти не может?» «Да никто не темнит, Скиф!» — забасил Бомбавас. «Личинки иглоколов обладают странной природой. Они материальны, но при этом как бы нематериальны. Этакие астральные существа, привязывающиеся не к телу, а к душе. Они вешают на тебя дебаф, который не исчезает даже после смерти». Держится неделю, и если за это время не произошло обновление, а оно, как правило, бывает при любой встрече с иглоколами, то дебаф спадает. Но дебаф сопровождается прогресс-баром, который показывает, как много в тебе личинок. Терпеливо начал объяснять Краулер. Одна личинка 1 — 1% бара. Настолько же у тебя снижается максимальная объем в жизни. Когда индикатор достигает сотни процентов, иглокол разрывает тебе грудную клетку и выбирается наружу. А ты умираешь и возрождаешься уже без дебафа. Все осложняется тем, что выполнить квест можно только в один заход. Вайпнулись? Начинайте все сначала. Только у вас уже будет полно личинок, а живут они неделю. Теперь понимаешь, почему еще никто не разорил гнездо? Минутку. Пазл в моей голове окончательно сложился. Так это инст? Вот именно, скиф. Осклабился инфект. Ты чуешь, чем это пахнет? Я чуял. первым убийством и чем-то особенным от Герра Альте. Всю цепочку, вплоть до получения финального квеста на зачистку гнезда болотных иглоколов, я выполнил за два дня. Это заняло бы больше времени, но ребята хорошо ориентировались на местности, и все прошло предельно эффективно. После первого разговора с главой лагеря охотников мы сходили на озеро, все побережье которого заняли камышовые коты-гатары. Действительно омерзительные рептилии. Округу жуткой какофонией заполонил оглушительный кошачий мяв. Маленькие змееподобные крокодильчики, блеснув серебристой чешуей, при нашем появлении мгновенно скрылись в грязи. Некоторые, судя по вспухающей полосами земле, направились навстречу. Двенадцатый уровень рептилий не представлял никаких сложностей. Разве что бить их было неудобно из-за невысокого роста, по колено. Нужное количество хвостов я намолотил минут за пять. В копилку капнуло несколько очков опыта, а Гэр выдал мне 50 серебра и следующее задание цепочки — волки-убийцы. С ними тоже все прошло просто, и 10 клыков волка-убийцы я обменял на опыт и монеты. Одновременно капали очки в копилке репутации с фракцией охотников, лично Гэром Альтом и Тристадом. Потом Альт... облагодетельствовал меня тремя заданиями одновременно, и все на геноцид опасных хищников. Ядовитые стерветники, электрические гекконы и гигантские нетопори кровопийцы пополнили известный мне бестиарий песочницы. Кроме того, они забили рюкзаки бомбовоза всякими ингредиентами для ремесел. Группа получила опыт за убийство, а я — еще и за выполнение квестов. Герр. Альт... Поощряюще хлопал меня по плечам и продолжал выдавать серебро и очки опыта. Стоит заметить, что ни за один квест он не дал больше золотого. Очередные три задания тоже были выданы единовременно, поскольку никто не знал точное местоположение элитных монстров, объектов охоты. Те передвигались по обширной территории, и в своих поисках игрок мог наткнуться на любое из разыскиваемых чудовищ. «Рарники», — пояснил Эд. Рарники отняли у нас весь следующий игровой день. Грязная тень, босс стерветников, нашелся в дупле огромного дерева. Гроза, атакующая электрическими разрядами ящер, грелся на солнце, развалившись на равнине восточнее лагеря охотников. Клыкинга, больше смахивающего на птеродактиля, чем на нетопыря, мы прикончили на стыке с мраколесьем. Все элитники были 15 уровня, но против слаженной группы сделать ничего не могли. Никто из наших даже не умер ни разу, хотя инфект был очень к этому близок. Я решил покачать оглушающий пинок. Бил грозу только им, и вор меня переагрил. Впрочем, внимание ящера я вернул одним молотом. На Клыкинге, кстати, нам удалось увидеть действие легендарного кольца Ханга воочию. Танковал босса он, и Тиссу, увлекшись прокачкой атакующих заклинаний, его не дохилило. Понятно, что в своих поисках мы постоянно натыкались на агрессивную фауну локации, что как-то продвигало нас в прокачке, но до космических темпов Куцова-Вражика было далеко. Связано это было с тем, что я не рисковал использовать проклятие нежити на открытой местности. Кругом сновали игроки. Так что по итогам второго дня никто не взял даже одного уровня, хотя и приблизились к этому вплотную. Зато навыки и боевые приемы качались. и несколько ловелапов получил каждый. «Впечатляет!» — сказал Геральт, Альт, когда я сложил перед ним перо, хвост и клык с трех рарников. «Эти звери плодятся быстрее, чем мы успеваем их прорядить», — пожаловался он. «Убьем одного вожака, тут же появляется другой. Чтобы не плодить сущности, даем им одни и те же прозвища». Он поманил рукой кого-то из своих, и трофеи унесли. Гэр смерил меня взглядом, прежде чем выдать финальный квест цепочки. «Я чувствую, что ты готов, Скиф. Долгие годы нас беспокоят болотные иглоколы. Эти щадя бездны прежде были обычными насекомыми переростками. Вот такими». Он смерил руку по локоть. Но несколько лет назад все изменилось. Лес и болота заполонили монстры и чудовища, среди которых и иглоколы самые мерзкие. Сколько бы мы их не уничтожали, все тщетно. Покажи их матка. Убей ее, разори гнездо, и ты вытащишь огромную занозу из нашей задницы. Руководитель лагеря охотников Герр Альт хочет, чтобы вы уничтожили Чав, матку болотных иглоколов, и разорили ее гнездо. Награды – 3000 очков опыта, 300 золотых. Ваша репутация с охотниками на опасных животных повысится на 50 очков. Ваша репутация с городом Тристадом повысится на 10 очков. Один классовый предмет из комплекта «Охотник на монстров». Я согласился выполнить задание. Гер пожал мне руку и, пожелав нам удачи, вернулся под тент. Подозреваю, что спать, потому что подняли мы его почти в полночь. «Продолжим завтра», — сказал я, Зевнов. Подземелья такого типа я видел впервые. Никаких длинных извилистых тоннелей и коридоров. Просто одна большая подземная пещера. в которой мы оказались, зайдя в портал Инста. Правда, перед этим пришлось пробиваться через группы болотных иглоколов, этаких гигантских мух-мутантов с толстым жалом на хоботке, торчащим из нижней части туловища. Именно им они откладывали личинок в свои жертвы. Этим, правда, не повезло. Мы положили их издали, не давая даже приблизиться. Дистанционные атаки были у всех. Инфект металл-ножи, я стрелял из лука. Тисса с Краулером били заклинаниями, а у бомбовоза всегда при себе имелся арбалет, чтобы пулить мобов. «Очередной инст с насекомыми», — подумал я. Наверняка это не случайно, учитывая, как департамент образования жестко цензурирует все песочницы. Ведь убивать, пусть даже в верте, насекомых — это не то же самое, что... «Не с места!» — предупредил Краулер, сбивая меня с мысли. «Скиф, напоминаю тактику до того момента, что нам известен». В центре пещеры кладка огромных яиц. «Фигня какая-то», — пробормотал я. «Они плодятся яйцами или откладывая личинок?» «Черт его знает», — пожал плечами танк. «Тебе не все равно?» «Да просто дизайнеры этих мобов не дружили с биологией, вот и все», — предположил инфект. «Уничтожить яйца сможем, подозревая только, когда расправимся с Чав. Продолжил рассказывать Эд то, что уже объяснил по пути сюда. но теперь это было наглядно. Она появится после неизвестного количества волн иглоколов. Они все одинаковые, но постоянно растут в уровнях и количестве. До последней волны мы не дошли. Ради ничего сложного, несколько десятков мобов до шестнадцатого уровня в восьмой волне. Вот только к тому моменту у всей группы дебаф снижает почти все здоровье. «Это точно!» — нервно хохотнул бомбовоз. «Я тогда танковал и, как понимаешь, собрал больше всех личинок. Восьмую волну встречал с шестью процентами здоровья. И это при максимальном отхиле». «Между волнами есть минутный перерыв», — добавила Тисса. «Если б не дебаф, пройти инст было бы расплюнуть. Отожрался, отпился, обновил бафы и вперед». «Вы говорили, что делали три попытки», — сказал я. «Почему так мало? Вы тоже зло из глубин, траили кучу раз». А здесь то же самое, не освоенный никем данж. «Даже третья попытка уже была лишняя», — поморщился инфект. «Это математически понятно. Каждый глакол успевает отложить две-три личинки. Причем, хоть и атакуют они танка, но для дебафа выбирает случайную цель. Вот и считай. А убивать их раньше, чем они отложат личинку, не хватало урона. И представь потом неделю с таким дебафом ходить. Из города не вылазили, от любого чиха помирали». «Задача понятна». Я вытащил лук, собираясь отстреливать твари чумными стрелами. На объем здоровья мне плевать, но вот вы можете до босса не дожить. Может, дождетесь его за пределами инста? А то с таким дебафом вам потом туго придется. Я за!» Воспрянул духом инфект. «А опыт?» Тиса посмотрела на Краулера. «Скиф прав», — ответил тот. «Мы же потом неделю фармить не сможем». А ходить за ним с каплями жизни, рискуя умереть и потерять опыт? Не, не вариант. И вообще странно, что мы сразу об этом не подумали. На то мы порешили. Один за другим мои одноклассники покинули пещеру, и я остался один. Присев, стал думать. А что, если Дебаф проигнорирует проклятие нежити? Получу свою сотню личинок, и что, разорвет меня на части или как? Не попробую, не узнаю. Подумал я и поднялся. Сделав пару шагов, остановился и натянул тетиву. Впереди раздался треск, и из ближнего ряда светлеющих в темноте пещеры яиц одновременно взмыли в воздух несколько иглоколов. Болотный иглокол, 12 уровень, магическое существо. Ага, значит, это не совсем насекомые. Что-то типа подопечных мракиса, мутировавшие и не очень нормальные существа. Это объясняет и яйца, и личинок. Возможно, второе появилось в результате воздействия дыхания бездны. Я пустил стрелу, оценил объем жизни и прицельно расстрелял всю пачку. Чемной энергии было столько, что индикатор наполненности резервуара даже не колыхнулся. Две секунды на выстрел, двадцать на первую волну. Эти нехитрые расчеты привели меня к мысли, что может быть стоит вернуться клановцев. Но, вся взвесив, я не стал этого делать. Ведь выводы были основаны лишь на первом паке. На пятом вылопится полсотни глоколов, и я просто не успею отстрелять всех. Дебафы неизбежны. Первую личинку я получил на третьей волне. Долетевший глокол воткнул в меня жало. Проткнув кольчугу, тварь судорожно выгнулась, по хоботку пробежала волна, и вместе прокола вдруг стало очень, прямо-таки адски больно. Жжение прошло, и меня чуть не стошнило, когда я увидел, как под кожей, приподнимая даже кольчугу, Перемещается какая-то хрень величиной с бильярдный шар. Покрутившись, она отыскала теплое местечко где-то в районе живота и унилась. Паразит внутри. 1. В ваше тело отложена личинка болотного иглокола. Часть ваших жизненных сил уходит на развитие паразита. Минус 1% от объема жизни. Паразитов до полного слияния 1 из 100. Срок действия 7 дней. Боль стихла. Но я в очередной раз задумался о странностях с болевыми ощущениями. Это следствие статуса угрозы? Ведь никто из обычных игроков не испытывал ничего даже близко подобного тому, что ощущал в боях я. Воспользовавшись моим замешательством, напали еще два иглокола. А третий противно зудел рядом и готовился атаковать, разявив жвала и ощетине иглы. «Ну и страхолюдина», — подумал я, в панике раздавая обычные удары вперемешку с молотом. В комбо необходимости не имелось. Чумную энергию можно было не экономить, а для прокачки приема я найду место поуютнее. Четвертая и пятая волны показали, за что болотные иглоколы заслужили свое название. Десятки гадов расстреливали меня сотнями острых ядовитых игл с палец величиной и наваливались кучей, вбивая в тело своих личинок. «Паразит внутри, 99. В ваше тело отложена личинка болотного иглокола». Часть ваших жизненных сил уходит на развитие паразита. Минус 99% от объема жизни. Паразитов до полного слияния 99 из 100. Срок действия 7 дней. Ощутив очередной укол сжала, я напрягся. Личинка скользнула по хоботку и застряла там, не в силах проникнуть в мое тело. Слава чумному мору! Прогресс бар дебаффа замер на 99%. Проклятие нежити сработало, не дав убить меня сотой личинкой. Я демонстративно хрустнул пальцами и пошел раздавать удары направо и налево. Жуткие насекомые взрывались литрами слизи, лимфы и хитина. Я овердомажил, чтобы наверняка. Странно, но ни один из мобов не оставлял после себя лута. В перерывах я отписывал в групповой чат текущий статус и читал сообщения ребят. Понимая положение, они развлекали меня как могли. 18.12. Клан Краулер. Аксиома установила цену на право войти в улей сарантоподов. Тысяча золотых. 18.12. Клан Скиф. Большой по в своем репертуаре. «Не съем, так понадкусываю», как говорил мой дядя Ник. «Ха-ха! Кстати, уже восьмая волна на подходе». 18.12. Клан Тисса. «Алекс, ты удивишься, На очередь до конца недели». Восемнадцать-двенадцать, клан Инфект. А вообще, пора начать собирать на амулеты связи. Восемнадцать-двенадцать, клан Скиф. Я так скоро мастером Лука стану, уже пятый уровень навыка. Кстати, девятая волна. Восемнадцать-двенадцать, клан Краулер. Ну ты крут, Шепард, мы тогда возвращаемся. Отходили на минутку к озеру, Тису собирала цветочки, а бомбовоз расчехлил удочку и качал профу, но, кажется, ни черта не поймал. «18-12 клан Тиса. Не цветочки, а корешки. И, между прочим, для тебя, Эд». «18-12 клан Бомбовоз. Эй, я наловил масляных сазанчиков. Покачаешь кулинарку, Скиф?» Тиса взяла травничество, а краулер — алхимия. Отличное сочетание завязанных друг на друга профессий. Самое странное ремесло выбрал инфект. Он занялся археологией. Это было совсем глупо, потому что в песочнице ему, по сути, негде было проводить раскопки. Но менять профессию наш арабский Индиана Джонс не собирался. К этому моменту я уже действовал механически. Отмахивался от иглоколов, успевая отстрелять полтора-два десятка на подлете, Смотрел, что пишет в чате, ходил по пещере кругами, осматривая ее на предмет скрытых тайников, проходов или кладов. Ничего не нашел. И это шло вразрез с выкладками моего папы. Он говорил, что непройденные инсты хранят утерянные вещи игроков. А судя по истории гнезда болотных иглоколов, таковых должно быть очень много. Оглушающий пинок поднялся до девятого уровня, навык стрельбы из лука и быстрый выстрел до 6, когда я закончил с десятой волной. Я написал в чат, чтобы ребята быстрее заходили в инст, так как если появится босс, сделать это будет уже невозможно. В пещере они появились в тот момент, когда та начала дрожать. а земля под ногами заходила ходуном. У дальней от нас стены открылся широкий проход, и оттуда вывалилась колоссальная туша матки. Чав, матка болотных иглоколов, 21 уровень, магическое существо, босс подземелья. Чав покрывала белесая слизистая шкура, и она сразу напомнила мне урок биологии — жирный опарыш с коротким телом. Конечностей у нее не было, зато наличествовало другое. По всей поверхности туши босса раскрылись противные, сочащиеся слизью отверстия, и оттуда с хлюпающим звуком повылезали длиннющие, извивающиеся щупальца с десяток метров длиной. Увенчивали их жало, схожее с теми, что я видел у иглоколов, только много массивнее. «Что они курили?» — спросил инфект. «Кто в трезвом рассудке может такое придумать?» Тварь поперла на нас. она чем то напоминала мок риссу но если ту по десятибной шкале омерзительности я бы оценил на десять то чав на все пятнадцать от одного ее вида хотелось болевать эх пожрать крыс зомби не успели огорченно произнес бомбовоз может успеем не надо сказал я драться вам не придется затягивать бой я не собирался мне до нее даже дотрагиваться было противно так что я вскинул лук Натянул тетиву и выпустил стрелу, усиленную двадцатью тысячами очков чумной энергии. Просвистев в воздухе, та вонзилась в белесую склизкую шкуру. «Поздравляю с первым...» — начал говорить я, улыбаясь, но осёкся, не веряще пелесный индикатор жизни босса. Он оставался полным. «Что за...» Всхлипнув, чав на миг застыла, а потом продолжила надвигаться.